Глава 3. Станция и планета. Сайкатская исследовательская станция, общая база землян и Илина, имела форму диска, разделенного внутренней палубой на два яруса. Нижний, всегда обращенный к планете, считался техническим. Верхний – жилым. И в его иллюминаторах сияло солнце Сайката и блестели крохотные искры звезд. По окружности каждого яруса шла кольцевая галерея. Внизу высокий и широкий коридор, загроможденный оборудованием. Вверху коридор более скромных размеров, но со стенами приятной расцветки, украшенный зеленью, фонтанами и световой объемной живописью, исполненной в традициях Пахарас. Нижняя галерея делилась на шлюзовые отсеки с транспортными капсулами, двигательные отделы и помещения с энергетическими подстанциями, питавшими биоизлучатель и аппаратуру дальней связи. Центральную часть нижнего яруса занимали склады, блоки системы жизнеобеспечения и генератор лимба, снабжавший станцию энергией. Верхняя половина казалась гораздо интереснее. Коридор здесь состоял из пары огромных подков, изолированных друг от друга, секции землян и секции ипнопланетных коллег. Каждой примыкали три просторные площадки с выходившими к ним каютами, невероятно большими по земному понятию, но отвечавшими вкусом и обычаем к ней Илина. Пройти от одной секции к другой можно было лишь через середину станции, где находились центральное управление, лаборатории, парк, зал собраний, виварии и несколько еще незанятых отсеков. В централе у многочисленных пультов и искусственного мозга несли вахту слуги клана НИ обычно затахи, Шиар или эвект, техники систем жизнеобеспечения. Рядом с централью располагалась камера запечатанная кодами ФРИК и ХАРАДЫ. Из нее управляли биоизлучателем, задействовать который предполагалось только при полном консенсусе обеих рас. В зависимости от настройки излучение могло стимулировать мутации ТЕРИ или тазинта ускорив эволюционные процессы в своем естественном течении, занявшие бы 30 или 40 тысяч лет. Такой эксперимент стал бы первым в своем роде и при удачном стечении дел поднял бы авторитет и из Дана и Земли в галактическом сообществе. В лабораториях, удобных и прекрасно оснащенных, обрабатывали биологический материал, вели изучение физиологии и психики аборигенов, их потенции к развитию, миграции и роли окружающей среды. На Сайкате было три материка – северный, юго-западный и юго-восточный. И только северный был населен. Этот континент являлся самым крупным, вытянутым в широтном направлении и превышающим площадью Евразию. Южные, в половину Африки, отделялись от него и друг друга тысячекилометровыми проливами. В парке, которым заведовал Пятый Вечерний, росли деревья, травы и кустарники северного материка. Несколько сотен разновидностей, с ландшафтами, имитирующими степной, лесной и горной биоцинозы. К парку примыкали виварии с айкадскими животными и птицами. Из тех, что безобидны, хищников и ядовитых гатов Джепро, координатор, возить запретил. Впрочем, материала для генетиков было вполне достаточно. Именно в парке на третий день пребывания на станции Ивар встретился с коллегами. Стол накрыли в большом павильоне. У границы леса и степи. И каждый мог полюбоваться необъятной голографической далью, что открывалось за морем золотистых трав. Четыре перемены блюд плюс закуски, соки и тентахское вино делали банкет вполне достойно представителя земли. Хотя большой сердечности в взглядах и речах – не наблюдалось. Для человека, не столь подготовленного, как Тревельян, пиршество к Книелина было нелегким испытанием. Скрестив ноги и выпрямив спины, они сидели на ковре перед небольшими столиками. И слуги Ории и Тикат, переползая от одного достойного к другому, неторопливо меняли токары и тока с питьем и едой, обходясь без помощи роботов и гравив подносов. Вставать не полагалось, ибо в быту Книелина почти не использовали мебель и эта сторона их жизни проходила на коленях, что было весьма похоже на традицию японцев. Живые слуги считались знаком особого почтения к гостю, как и парадные одежды, султаны из перьев, диадемы и браслеты. Место Тревельяна тоже было почетным, третье от координатора Джеба Ро. Низкие треугольные столики располагались в метрах в трех друг от друга, и этот порядок нарушался лишь единожды. Джеб Ро и в такие сидели рядом. Увидев это, Тревельян вздохнул. Такая близость означала, что красавица под личным покровительством координатора. Он был не молодым, но представительным мужчиной. Широкие плечи, гордая посадка головы, холеное лицо и властный взгляд. То, как он поднимает бокал, берет токате пищу или поворачивает голову, казалось исполненным внутренней мелодии. Величественный вид, изящная поза, плавные медленные телодвижения истинный аристократ Пахарас. Другие выглядели проще, особенно люди клана Ни. Второй курс, биолог с самой заурядной внешностью, едва прикоснулся к изысканным блюдам, но налегал на тентахское. Третья глубина, стройная женщина с холодными глазами, ковыряла щипчиками в чаше, будто исполняя неприятный долг. Четвертый пилот, морщинистый и сухощавый, ел и пил умеренно. И временами так поглядывал на Тревельяна, будто целился из игломета ему в лоб. Ботаник Пятый Вечерний, огромный детина с мускулатурой борца и разбойничей рожей, опустошал такары и тока с полным равнодушием, не поднимая глаз на сотрапезников. Ная Акра, психолог Пахарас, уже знакомая Ивару, вела себя загадочно. При каждой перемене блюд делала странные жесты, как бы разбрасывая по сторонам горсти невидимого песка. На ее тощей физиономии застыло выражение брезгливости. Говорили трое. Джепро, первый лезвие и лингвист зед Уна. Беседа вгоняла Ивара в тоску, так как подчинялась строгим правилам. Координатор высказывал некую мысль. Первое лезвие ее развивал. Потом лингвистам добавлялась заключительная фраза. И троица ждала, что ответит гость. Самым ценным в этом вялом разговоре была информация о предстоящих полевых работах. Джепро сообщил, что вылетит на планету дней через пять и возьмет с собой земного Ньюри. Субкоординатор добавил, что для большей безопасности надо прихватить других достойных, предположим, и Утина, и второго курса. Затем лингвист принялся описывать местность вблизи базового лагеря и племена Тазинта и Терри, что жили окрест. Когда его речь завершилась, Ивар, сделав жесты благодарности, сказал, что готов хоть завтра отправиться на Сайкат. Трапеза длилась четыре с лишним часа, и за это время Тривильяну улыбнулись дважды, оба раза Утин. Вероятно, он не хотел, чтобы это заметили, поэтому его улыбки были быстрыми и робкими. В последнем тривильян не сомневался. Расположение лицевых мышц у Книелина было таким же, как у землян, и мимика не отличалась от человеческой. Он улыбнулся в ответ и даже подмигнул. Пир закончился. К ней и Лина поползли друг за другом к выходу, где Тикат и Ори, почтительно приседая, помогали им встать с коленей. У Тревельяна тоже затекли поясница и ноги, но он поднялся сам и прислонился к стене павильона, глядя на удалявшийся коллег. Большей частью наивту Кея, которая сзади была не менее очаровательна, чем спереди. «Слю не пускаешь», – спасил пробудившийся дед, Не советую. Эта киска уже при котике. Ты меня с этим индюком не равняй. Нет дамы, чтобы устояла перед десантом, отозвался Тривильян и перевел беседу в деловую плоскость. Ну, какие впечатления? Годюшник, резюмировал Командор и смолк. Тихо ступая, приблизился Иутин. Остановился в пяти шагах, вежливо согнул колени. На плече его парадного камзола трепетали золотые перья. Любуешься на второго генетика, не Юрий Евар. «Можно без Ньюри», — сказал Тевильян и, помолчав, добавил. «На земле считают, что всякая женщина соответствующей красоты и достойна того, чтобы ею любовались». Иутин насмешливо прищурился. «Даже Ная Акра? Почему бы и нет? У нее хм, очень стройная фигура. Слишком стройная. Женщину украшают округлости. Конечно, в нужных местах». Дождавшись, когда исчезнет процессия к ней Лина, Они зашагали по тропе через луг, поросший густыми золотисто-зелеными травами. Позади, за павильоном, стеной вздымался лес. Деревья с темными корявыми стволами напоминали дубы, со светлыми березы, а коленчатые тростники с узкими длинными листьями казались такими же, как земной бамбук. Чуть правее, где начинался горный ландшафт, торчали среди базальтовых обломков ветви колючего кустарника и ментишили какие-то мелкие создания – Точь, точь как ящерки на салцепёке. все вроде бы так, как на земле. Этот эффект был знаком Тревельяну. Глаз в тоске по земному выхватывал привычные детали, не желая замечать чужого, непонятного и странного. Но он, будучи разведчиком, обладал искусством более верного зрения и сразу воспринимал иное и отличное. Листья дубов, формой, подобные маленьким ладоням с растопыленными пальцами, трещины стволов стволах берёз, из которых сочилась алая смола, Синие цветы, гнездившиеся на вершинах памбуков. Рогатые трехглазые мордочки ящериц. Тут была не земля, а копия Сайката. Точнее, приближение к ней. Откуда удалили всё клыкастое, когтистое и ядовитое все опасности девственного мира, оставив только его красоту. Но расслабляться все равно не стоило. «Я хотел бы...» – нерешительно начал Иутин, когда они шагнули на каменистую особь. «Да». Сказано, есть данным Сераоким, того назову мудрецом, чьи душевные муки не видны миру. И еще он сказал, что страданий больше, чем радости, и главные из них – унижение и попранная гордость, боль разлуки и одиночества. Униженный подобен мертвецу в погребальном кувшине. Не видит он красок мира, не слышит звуков его и не вдыхает ароматов, и перед ним лишь ухмылка обидчика. Но одиночество еще больней, «Одиночество жалит душу, и потому...» «Красиво излагает», — заметил командор. «Как думаешь, что ему нужно?» «В гости хочет пригласить», — мысленно пояснил Тревельян. «И только...» «А маневрирует, как при посадке с разбитым реактором». «Таков ритуал. У них, дед, все непросто». Осыпь легла позади. Они окунулись в голографическое небо и вынырнули в галерею сектора Книелина. Вышли прямо из световой картины. Изображавший Изидана... Закрытой книгой в правой руке. Иутин закончил длинную речь о муках и страданиях и, наконец, сказал. «Раздели мое одиночество, Ньюри и Ивар. Окажи честь, посетив мое жилище. Тоска по родине, если разделить ее на двоих, становится радостью встречи». Продолжал Тривильян Максиму из книги начала и конца». «Я просил обходиться без Ньюри. Официоз у нас не принят, особенно среди желающих стать добрыми знакомыми». «Я понял, Ивар». Они миновали ответвление круглой площадки с фонтаном, немного другим, чем в земной секции. «Кто здесь живет?» – спросил Тервильян. «Пахарас, все четверо. В следующем отсеке – Ни, а в третьем и последнем – Слуги». «А где же твое жилище?» «В отсеке между Пахарас и Ни. Значит, ты не тот и не другой?» «Правильное заключение. Я, Ивар, ветвь того же дерева, но растущая у самых корней. Мой статус ниже, чем у пятого вечернего». Иутин смолк, затем искоса, взглянув на Тревельяна, спросил, «Ты все еще хочешь посетить мое жилище?» «Я воспитан в демократических традициях, и я подозреваю, что ты тут единственный, с кем стоит водить компанию». Свернув небольшой коридор, что ответлялся от галереи, именовав дверь первого лунного цвета, они очутились в таком же просторном зале, как в Тревельяновых апартаментах. Планировка была стандартной. За арками угадывались спальня, рабочая комната и ванная. Но мебели, если не считать низкого стола и пары подушек при нем, не оказалось вовсе. Пол был устлан циновками, и пустоватое помещение напоминало теннисный корт. Или музейную залу, решил Тревельян, оглядывая стены. Тут между двериц с многочисленных шкафов висело оружие. Кривые мечи из кости на длинных рукоятях, дротики и пики с каменными наконечниками, внушительного вида дубинки, кремниевые молоты с хищно изогнутым клювом, топоры и бумеранги. Коллекция выглядела внушительно. Пожалуй, этими смертоносными штуками можно было вооружить целое племя. Изделие туземцев? полюбопытствовал Тревельян, опускаясь на жесткую подушку. В основном танзинта. Тере не охотятся, и у них есть только дротики для защиты от хищных зверей. Вот такие. И Утин снял со стены копье длиною метра полтора с обсидиановым лезвием размером с ладонь. Камень отлично обработан. В этом они мастера, как и в метании таких снарядов. Попадают в цель со ста шагов. Но они безобидные существа, если их не трогать. Собиратели, вегетарианцы. Питаются плодами, корнями и корой. Тазинта, те совсем другие. Тревельян кивнул. Больше похожий на нас землян. Бьют дичь, едят мясо и дерутся с тери и друг с другом. Я уже ознакомился с наблюдениями антрополога и биолога. Мне показалось, что первые лезвие и второй курс не благоволят Танзинта. Собственно, рекомендуют их уничтожить и прогрессировать тере. То говорит инстинктивное отвращение к существам, поедающим живых тварей, задумчиво промолвил Иутин. К тому же, они оба ни, и клан их воевал с землей. Пахарас более терпимы, религия смягчает нравы. «Смотря какая!» – возразил Тревельян, рассматривая коллекцию туземного оружия. «В нашей истории было множество религиозных войн, отличавшихся изощренной жестокостью. Я знаю об этом, Ивар, но Издан не похож на ваших воинственных богов. Он говорил, способность дивиться чуду жизни – вот что питает корень человеческой души. Но разве не сказано им, клинок существует, чтобы поддерживать в мире справедливость? Сказано, но справедливость не есть зло» и чтобы ее добиться, все средства хороши. В книге начала и конца» было не меньше противоречий, чем в Библии или Коране, но Тревельян решил не спорить. Вера инопланетян, особенно похожих на людей обличием, могла отличаться от земных религий в худшую или лучшую сторону, но без двойных стандартов в ней не обходилось. То, что совершает истинный праведник, хорошо, а то, что делает грешник, плохо. Кто праведник, кто грешник, решало оружие. После чего одержавшие вверх жгли на кострах проигравших и спаровали животы их женщинам. «Ты третий генетик и изучаешь мутации Тери и Тазинта», сказал Тевильян, меняя направление беседы. «Это важнейшая тема исследований и к тому же весьма ответственная и трудоемкая. Могу я узнать, чем занимаются первой и второй генетики?» «Второй тем же самым. Считается, что я работаю по указаниям и в текии. «Только считается?» Иутин усмехнулся. Она молодая женщина из хорошего рода, близкого к императорской семье. Она красивая и богата, но не очень умна. Чтобы преуспеть в своей профессии, ей нужен влиятельный покровитель. И если такой нашелся, и если он не глуп, то что он сделает? Его темные глаза, столь необычные для к ней Ирина, сверкнули и сразу погасли. Он отыщет генетика с опытом и неплохими мозгами, но не богатого, и уж во всяком случае не знатного Из тех людей которых лишь терпят среди достойных. Для него участие в престижной экспедиции дар есть дана, и он на все готов даже нюхать прах своего погребального кувшина. Стать третьим генетиком при втором и поделиться результатами и славой? Почему бы и нет? Ясно, промолвил Тревельян. Ну а третья глубина, ваш ведущий генетик, что скажешь о ее исследованиях? В них меня не посвящали. Думаю, об этом знают только достойные Джапро и первые Лезвие. Азент Уна, кажется, он тоже принадлежит к руководству вашей экспедиции. Сколыхнулись золотые перья. Со всем человеческим жестом и Утин пожал плечами. Не думаю, что третья глубина обсуждает с ним свою работу. Согласись, генетика и лингвистика слишком разные области. Это одно. А другое... Он помедлил, затем придвинулся к Тевильяну на расстояние метра и тихо произнес... Она его ненавидит, Ивар. Она его, а он ее. Есть причины для этого? Они оба стезаны. Все остальные с Езидана или с как я. Почти все. Второй курс, кажется, Стоу. Азент-Уна и третья глубина стезаны. Это, как мне помнится, одна из ваших новых колоний, заметил Тревельян, не желая задавать прямого вопроса. Да, и один из немногих миров, где Ни и Пахарас примерно поровну. Так что чья эта колония пока не решена. На нее претендуют оба клана, и конфликт из-за этого длится уже столетия. В Метрополии и на других мирах он незаметен, но на самой Тизане ночной зверь давно уже грезет дневного. То была идиома, обозначавшая вражду. В вольном переводе – драка псов, черного и белого. Кажется, третий генетик пустился откровенничать, подумал Тревельян и решил, что это достойно похвалы. Во всяком случае, дружеского поощрения. Он расстегнул камзу с вышитыми орденами. Добрался до внутреннего кармана, вытащил плоскую фляжку с коньяком и предложил. «Скрепим знакомство по нашему обычаю Иутин. Выпьем каждый свое, но непременно соединив токары. Дай мне пустой сосуд. А себе возьми тентахское. Его, надеюсь, ты пьешь?» Иутин кивнул и потянулся к нише пищевого автомата. Золотистый коньяк и вино с тентаха были почти одной цветовой гаммы и схожи запахом. Казалось, что в белых фарфоровых чашах один напиток. Они чокнулись, вытянув руки на всю длину, и выпили забрасыва гомоноидов, мир среди звезд и нарождавшуюся дружбу. Потом Тревельян сказал, Ная Акра делала так». Он повторил ее жест, собрав в горсть нечто невидимое и как бы отбросив от стола. «Это что-то значит, Иутин?» Ритуал верующих в Езидана. Так очищают пищу и питье. Но другие похары обошлись без этого, Ная Акра очистила трапезу для всех. Она жрица и из Дантаби. Вот как? Психолог жрица? Чтобы вести пасту к Богу, надо быть хорошим психологом. Разве у вас иначе? Тревельян оставил вопрос без ответа. В земной федерации верующие обходились без священников и жрецов, ибо вера считалась личным делом каждого, столь же интимным, как плоские проявления любви, не требующие вмешательства посредников. К тому же религия в массах землян играла гораздо меньшую роль, чем у пахарос. Он снова наполнил токар коньяком. Иутин, взглядом спросив разрешения, взял его чашу. Принюхался, поднял брови. Чудный аромат. Удивительно, что отрава пахнет так приятно. «Большему соблазну», – сказал Кревельян. Дождался, когда Иутин вернет ему емкость и медленно выцедил напиток. Иутин поддержал его, взял второй бокал Тентахского. Щеки генетика разгорелись. На безволосой голове выступила испарина. Похоже, наркотическое опьянение овладевало им. Но речь его была по-прежнему ясной. «Ты оставишь мне этот сосуд?» Он показал на флягу. «Я хочу проверить действие алкоголя на сайкатских животных. Я мог бы синтезировать спирт, но...» Тревельян подвинул к нему фляжку. «Лучше возьми этот. Не думаю, что вы, к ней Элина, разбираетесь в спиртах. А среди них есть опасные для любых организмов земных и инопланетных. От его можно ослепнуть. Он поднялся с подушки, согнул колени и развел руки в стороны. Благодарю тебя, Иутин. Ты развеял мое одиночество. Теперь позволь мне удалиться. Да пребудет с тобой утренняя радость. И с тобой, Ивар. Я провожу тебя. Нет необходимости, я выпил слишком мало, чтобы заблудиться. Тревельян вышел в коридор. Добрался до подковообразной галереи и побрел по ней, разглядывая световые картины. Они попадались через каждые 40-50 шагов и изображали на Сераокова в различных позах. Езидан сидящий и стоящий, Езидан с посохом, с ритуальным клинком, с чашей для сбора подаяний, с книгой начала и конца, Езидан в дорожной одежде и в поясном шарфе. Кажется, в парк вела картина, где Езидан был с книгой. Он прошел сквозь световую завесу, но очутился не в парке, а в круглом и просторном помещении. Совершенно пустом, если не считать треугольного стола посередине. На столе располагалась большая чаша тока, похожая на длинную розовую раковину. И прямо над ней, на сферическом потолке, горело солнечное пятно. «Где мы?» – спросил пробудившись командор. «Кажется, святилище Езидана. Я ошибся, дед. В парк ведет картина, где Езидан с закрытой книгой. А тут у него была открытая». «Пить надо меньше», – буркнул призрачный советник. «И желательно в другой компании». Что ты имеешь против Иутина? Он рассказал мне массу интересного. Хитрая лиса, это твой Иуда Иутин. Уж не знаю, зачем он с тобой откровенничал, но думаю, не без причины. Слишком ты доверчив и наивен паренек. В былые годы, когда мы сражались с жабами дроми, с хапторами и с плешаками. У нас эпоха мира, и мы мирные люди, прервал его Тевельян и услыхал в ответ. Хочешь мира, готовься к войне. Покинул святилище. Он снова зашагал по галерее. В больших потолочных иллюминаторах сияли звезды, и горело, пересекая Млечный Путь, туманность Слоновый Бивень. Изображения Ездана попадали с прежней регулярностью. Иногда пророк указывал вниз, и тривильян догадался, что за этими картинами шахты лифтов, ведущих на технологический ярус. Там, если не считать шлюзовой, тривильян еще не был. Потратив время на беглое знакомство с отчетами и посещение некоторых лабораторий, Первым делом – кабинетов палеонтологии и антропологии, то есть вотчин Джабаро и его заместителя первого лезвия. Такой выбор диктовался субординацией и правилами вежливости. С лезвием он даже вступил в дискуссию. Судя по заметкам антрополога, хранившейся компьютерной памяти, его подход к тазинт оказался слишком жестким и безапелляционным. Дед продолжал ворчать, то понося коварство пришаков, то напоминая, что люди мы, конечно, мирные, но аннигилятор наш не заржавел. Броня крепка, и крейсера летают быстро. Под его ментальный шепот Ивар размышлял сразу о нескольких вещах. О зеленоглазой красавице втекие, что делала карьеру на горбу Утина, О суровой и недружелюбной жрице Найи Акра. И таинственных занятия генетика третьей глубины, чью лабораторию он еще не заглядывал. Так или иначе мысли его касались женщин, ибо к ним он был неравнодушен. Впрочем, имелся у этой склонности практически оттенок, О женщинах-далеких, вроде оставшихся на Оссиере или о связистке Кристине Ольсин, он вспоминал с теплотой, но планов на их счет не строил, предпочитая размышлять о тех, что ближе. На что они способны и на что годны. Не только в постели. Существовало множество путей для получения информации, но, как подсказывал опыт общения с гуманоидами, женщины были самым коротким, верным и приятным. На встречу попался служитель в рабочей одежде Сайтене, похожий на шорты с майкой. Бледная кожа, серые глаза, тонкие губы, вытянутый без череп. Он прижался к стене и глубоко присел, стараясь не встречаться взглядом с Тревельяном. «Кажется, я тебя знаю», – промолвил тот. «Ты за Тахи?» «Достойный ошибается. Мое имя – Шиар. Я тоже техник систем жизнеобеспечения». «Где выход в парк, Шиар?» «Помнится, там стоял Езидан с закрытой книгой». «Достойному надо пройти еще немного» в ту сторону Ньюри. Он показал, вытянув длинную мускулистую руку и по-прежнему не глядя на Тревельяна. Ивар тоже отвел взгляд, вспомнив изречение езда на Сераокова. Нельзя долго смотреть в глаза слугам, детям и животным. Это их пугает. Благодарю, Шиар. Ньюри слишком добр, прошли села в ответ. Через пару минут, обнаружив нужную световую картину, Тревельян очутился в хаосе камней и невысоких утесов что имитировало горный пейзаж. Дорожка вскоре вывела его к лесной опушке. Теперь справа выселись деревья с темными и светлыми стволами, похожие на дубы и березы, а слева тянулся в бесконечность голограммы, заросшей травами лук. Изображение солнца на голубом иллюзорном небе клонилось к закату. Двигались в вышине фантомы туч, закрывая по временам светило. И тогда на лес, поле и камни набегала тень. Встреча с Шиаром подтолкнула раздумья Тревельяна в новом направлении. Экспедицию возглавлял Пахарас. Таково было пожелание Фрик, удовлетворенное научным отделом Харады. Пахарас не воевали с землей и даже поддерживали с федерацией дипломатические связи, так что просьба фонда являлась вполне уместной. Руководитель из клана Ни тут не подходил. Это могло вызвать напряжение между земными специалистами и к ней Совершенно лишняя в столь масштабном и сложном проекте. В остальном, комплектование штата экспедиции было на совести Харады. Теперь Тревельян знал, что в нее включили пятерых Ни, четверых Пахарас и Иутина, который, видимо, являлся креатурой достойного Джебаро. Таким образом, баланс был соблюден, и ни один из кланов не терпел ущерба чести. Но слуги-то все относились к ним, а ведь на них лежала ответственная роль технического персонала, Они корректировали движение станции, следили за агрегатами жизненного цикла, готовили транспорт и оборудование для планетарных исследований и занимались прочими делами, от коих зависел комфорт достойных, не говоря уже о самом их существовании. Конечно, станция была автоматизирована и по большому счету не нуждалась в помощи со стороны людей, но высших к ней Лина всегда и всюду сопровождали слуги. Их функции были много обширнее Чем у земных кухарок и дворецких, горничных, прачек, шоферов, которых тысячелетия назад сменили киберы? Слуги клана являлись его работниками, солдатами и силой, производившей новое поколение солдат-работников. и работников. Лишь малая их часть была собственно слугами прослойкой между знатью и миллиардными массами, что населяли десятки планет. Избранные служители и только из клана Ни. Но почему? Может, слуги НИ надежнее, чем Пахарос? Либо по неведомой причине их нельзя сводить друг с другом. Либо затахи, шиар и остальные. Что-то вроде компенсации. гирки на весах баланса. Ведь руководитель экспедиции Пахарас. Десять слуг, чтобы уравновесить первое лезвие с Джебом Ро. Не ли? Стой! Ты в моем кона, в шаг! Хлопок в ладоши и резкий оклик заставили Тавильяна очнуться. Он замер на половине шага. Потом быстро отступил назад. Иллюзорное солнце, выглянув из-за туч миражей, освещало тонкую высокую фигуру третьей глубины. Видимо, она прогуливалась в парке. Облегающий комбинезон Сайгур, сменивший парадную одежду, подчеркивал ее изящное телосложение – длинные ноги, полные груди и гибкую талию. Лицо еще хранило отблеск безмятежности. Но серые глаза пылали гневом. не очаровательно как и в такие», – решил Тревельян, – «но, безусловно, хороша». Красота охотящейся лица или, возможно, змеи. Был ли он дичью или жертвой? Не исключено. Он заметил в ее кулаке стерженек парализатора и отодвинулся подальше. Прости, Юрий, я задумался и не заметил тебя. Меня можно не заметить? Похоже, она была оскорблена. Стараясь исправить оплошность, Ревельян одарил ее самой обольстительной из своих улыбок. Присел и вытянул руки жестом мольбы. Мы, земляне, так романтичны и так мечтательны. Особенно в том, что касается женщин. Увидев тебя во время трапезы, я был потрясен твоей красотой, и... Ярость в ее глазах сменилась подозрением. Прервав тривильяна, она сказала. «Значит, потрясен? Хочешь преподнести мне апаш вместо пактарь? Я ведь видела, как ты глядел на Ифтукии, эту маленькую дрянь». Апаш и пактари были блюдами местной кухни. Апаш – фрукты под сладким соусом, а поктари под кислым. В полной мере, осознав идиому, Тревельян произнес «Не прими за обиду, Нюри. но я вас сравнивал. Она, конечно, очень хороша, но сравнение было не в ее пользу. В женщине важна не только внешность, но также ум и темперамент, одухотворенность и внутренняя сила, словом, интеллект, который обрамляет красоту и делает ее неотразимой. Так что не обижайся, прекрасная, что я был рассеян и не заметил тебя. Ты явилась мне в грезах, вытеснив другие мысли». Щеки третьей глубины порозовели. Взгляд смягчился. «Ловок ты, баба, хмурять!» С одобрением заметил командор. «Не уверен, что с этой получится!» Мысленно отозвался Тревельян. «Крепкий орешек!» Инстинкт подсказывал ему, что зерна брошены и торопить события не стоит. Парализатор, который третья глубина сжимала в кулаке, куда-то исчез. Напряжение развеялось, и глядела она на него почти благосклонно. Примерно так же, как смотрит хозяйка на пушистого котенка. «Ты забавным шаг. Голос третьей глубины обрел игривую музыкальность. «Ты грезишь обо мне?» «Что ж, это я могу позволить. Мужчин, достойных моего внимания, здесь нет. И если бы ты был не таким волосатым...» «Это поправимо!» Быстро промолвил Тривильян. «Земная медицина, знаешь ли, творит чудеса. Одна крохотная капсула, и я буду лысым, как колено». «Надеюсь, что на твоих коленях шерсть не растет!» Молвила третья глубина и, вздернув подбородок, гордо проследовала мимо. «Ведьма!» – прокомментировал командор. «Но тебя не угодишь», – сказал про себя Травельян. «Это ведьма, Ная акростерва, и в такие тоже тебе не показалось. Сексуально озабоченная шлюха. Почему ты так решил? У нее похожий имплант. Мои возможности к сканированию ограничены. Но в этом я уверен. Очень странная штуковина. Тормозит выделение половых гормонов». «Вот как!» произнес Тревельян вслух, приподняв в удивлении брови. Затем, подумав, добавил. Выходит, у нас в наличии стерва, шлюха и ведьма. Ну тогда я предпочел бы последний вариант. Он миновал парковую зону и вышел в коридор земной секции. Маленький киберуборщик шмыгнул из-под ног испуганной мышью и скрылся в нише под стеной. Световых картин здесь было гораздо меньше. И изображали они не Изидана Сераокова, а различные сайкатские пейзажи. Водопад, что рушится с высокой скалы, берег моря с живописными валунами, поросший лесом холм, темный зов пещеры, у которой скрудились тралагриты Тери. Они были менее крупными, чем Танзита, сухими, жилистыми, очень быстрыми в движениях, покрытыми светло-коричневой, серой или бурой шерстью. Их почти безволосые личики поворачивались вслед Терильяна, будто изображенные на картине существа следили за ним с нескрываемым любопытством. «Она тебе реверанса не сделала, не пожелала утренней радости и назвала Мшаком», – внезапно напомнил командор. «Что это значит?» «Ничего хорошего», – сказал Тревельян, перешагнув порог своих апартаментов. «Нам продемонстрировали презрение и намекнули, что у волосатых шансов нет. Правда, не запретили грезить». Он опустился на диван у столика с компьютером и произнес «Активировать словарь». «Поиск словом шаг. Возможно, диалект клана «Ни» или слинговое выражение». «В шаг!» – раздался бесстрастный компьютерный голос. «Мелкий хищник-трупоед, обитающий в лесах из Дана, отличается обильным волосяным покровом, тягой к пожиранию отбросов и гнилья, а также мерзким запахом. Ближайшие земные аналоги – шакал и койот. В переносном смысле используются у и Лина для обозначения представителей земной расы». «Хорошо тебя, Плешачка, приласкала!» – сказал командор и хихикнул. «Дальше некуда». «Для тебя, дед, что женская душа, что корабельная коптерка, все едино, темно и плесень по углам», – отпарировал трильян. «А в отношениях с женщиной важны нюансы. Ругает? Ну и пусть. Сегодня ты шаг а завтра благородный барс и сизый голубь». «Смотри, голубок, чтоб навертел не попасть», – предупредил советник и замолк. Усмехнувшись, Ивар сбросил парадные одежды, сел к компьютеру и погрузился в работу. Сайкат был обнаружен почти одновременно фрегатом-разведчиком Звездного флота и экспедиционным кораблем Пахарос. Обе расы, земляне и кнеелины, вели целенаправленный поиск в окрестностях Желтых звезд, пытаясь найти пригодные для заселения планеты. Мир с кислородной атмосферой, с обильной водной средой и приемлемым климатом, биоцинозом и гравитацией являлся огромной ценностью, так как подходил для гуманоидов и прочих рас, вроде Дроми, Льяна, Парапримов. Пожалуй, только лона эа переселившиеся в заатмосферные города и космические странники Сильмари, не нуждались в подобных мирах, став обитателями великой пустоты. В принципе, любую планету подходящей массы можно было приспособить для жизни гуманоидов, отвести излишек тепла или, наоборот, обогреть искусственными солнцами, преобразовать атмосферу, перепланировать материки и даже передвинуть небесное тело на другую орбиту. Но операции по терраформированию стоили недешево и занимали изрядный срок. Так что гостеприимный Сайкат, пригодный для землян и Книелина, был поистине драгоценной находкой. Из-за него возникли споры, впрочем, быстро угасшие. Земной отряд высадился на юго-западном материке. Книелина приземлились на юго-восточном, в землях, где не было разумных тварей. Биологи, однако, утверждали, что флора и фауна Сайката подобны земному антропогену, и значит здесь должны быть протагоменды. Вскоре их обнаружили полевые группы, отправленные на северный континент, и оказалось, что Сайкат, как и Земля в далеком прошлом, стала колыбелью двух разумных рас. Терри, невысоких и тощих пещерных жителей, можно было уподобить неандертальцам. Несмотря на обильный волосяной покров, они по многим признакам стояли выше земных пятикантропов и австралопитеков. Более крупные тазинта безусловно, относились к романьонцам и на всех законных основаниях могли считаться предками будущей сайкатской расы. Такое открытие поставило крест на планах заселения Сайката и возникших в связи с этим спорах, что было воспринято всеми с облегчением и земной федерацией, и имперским советом Пахарас, и технократами НИ. К ней Лина отступили без ущерба для гордости, ибо отступилась и земля, Согласно мнению галактических рас, миры, породившие разум, колонизации не подлежали. Мнение не имело характера договора, или тем более закона, не подкреплялось военной силой или экономическими санкциями, но было мирилом цивилизованности той или иной культуры, определяя ее позицию в негласной табеле о рангах. В эпоху мира, пришедшую на смену войнам, битвам и пограничным столкновениям, ценились не только мощь аннигиляторов и боевых флотов, но также взаимное доверие и соблюдение определенного пиитета. Пожалуй, даже бесцеремонные дроми, размножавшиеся как кролики, не рискнули бы захватить планету с примитивным населением. Считалось, что в таких мирах нельзя вести разработки полезных ископаемых, строить заводы, распахивать землю, закладывать поселения и даже использовать планету в качестве курорта или охотничьего заповедника. Любой, даже самый щадящий вариант через тысячу другой лет приводил к тому, что автохтоны – Достигнув технологической стадии, получали объедки собственного мира. Земли, потерявшие плодородие, иссякшие источники сырья, загрязненные воды и скудную фауну. Но непрерывный мониторинг и научные исследования не были под запретом. Считалось хорошим тоном проводить их с орбитальной базы или с рабочей площадки на удаленном острове, содействуя туземному прогрессу точно рассчитанными этапами, подбрасывая полезные идеи и механизмы, облегчающий труд. Впрочем, аборигенам Сайката, в силу их примитивности ни механизмы, ни идеи были пока не нужны. С ними, однако, возникла проблема посерьезней. Не оставалось сомнений, что на Сайкате все пойдет по земному сценарию. То есть, в ближайшее тысячелетие кроманьонцы Танзита выбьют под корень неандертальцев Терри. Этот процесс уже начался и шел весьма активно. По оценке первого лезвия антрополога, численность Тазинта, составляла миллионов шесть, а Терри на порядок меньше. Формой северный материк походил на жирную запятую с длинным, вытянутым в широтном направлении хвостом, гористым полуостровом длиной в 7 тысяч километров. И сюда, Тазинта, вытеснили Терри. Теперь племена более жизнеспособной и агрессивной расы двигались вдоль полуострова, уничтожая пещерных жителей. Эта миграция была неспешной. Сроки ее прослеживались по костям, лежавшим на местах побоищ. И Джепро, со вторым курсом, занимавшиеся раскопками, полагали, что лет 500-700 тери еще протянут, но не больше. Они находились в ловушке между вод морских и не имели ни платов, ни пирог. Ничего, кроме кремниевых копалок, рубил, дротиков и плетенных из прутьев корзин. В галактической Айкумене Сайкат являлся единственным миром примитивных гомендов, где старшие братья по разуму могли наблюдать, как эволюция перемалывает слабейших вычеркивая из планетарной биосферы целый вид, который скоро станет ископаемым. Подобная коллизия не волновала Дроме, Ильяна или, например, Лаона-Эо, произошедших не от обезьян и гуманоидам не относящихся. Разбираться с нею как ближайшим родичам полагалось инопланетным кузеном. Таких в Галактике тоже хватало, но по праву первооткрывателей судьбу Сайката вершили люди и Книелина. Смириться с исторической неизбежностью – Оставить все как есть? Это было бы слишком неинтересно. Даже унизительно для созданий, способных погружаться в лимб, странствовать среди туманностей и звезд и изменять планеты, подгоняя их под жизненный стандарт разумных гуманоидов. Итак, в необходимости вмешательства никто не сомневался. Речь шла лишь о том, каким конкретно оно будет. Кому излучатели СИЗ поднимут интеллект, а кому убавят прыти можно было подстегнуть эволюции Терри и притормозить прогресс Тазита, и установив тем самым паритет – ум и хитрость против многолюдства и жестокости. Не исключался вариант с переселением всех или части Терри на юго-западный материк, где бы они развивались под патронажем Сайкадской станции, овладевая искусством защиты от кровожадных соседей. Очень перспективным был бы рост популяции Терри, ускоренный симулирующими средствами, и замедление воспроизводства тазинта, дабы сдержать их силу количеством соперников. Воздействие на тектонические процессы позволило бы рассечь полуостров широким проливом и отделить его от континента, одновременно создав цепочки островов, ведущих к юго-восточному материку, что изменило бы пути миграции тазинта. Наконец, радикальное вмешательство в физиологию и ментальные процессы могли отвратить их от пожирания мясного и сделать травы более мирными. Этот проект разработал первые лезвия, но Ивар сомневался в успехе. Вегетарианцы к ней Лина были весьма воинственны. Вся эта информация была Тревельяну известна, но в общих чертах. Сейчас он углублялся в детали. Предполагалось, что записи инопланетных коллег и собственные его наблюдения послужат основой для накладов в фонду, готовившему комплексную экспедицию. Он являлся лакмусовой бумажкой, брошенной в неведомый раствор, и должен был определить позицию нейлина, Какие идеи возникли у них, к какому решению они склонялись и как их выводы согласуются с намерениями фонда. Но чем дальше он углублялся в ворох отчетов, видеозаписей, карт с путями миграции и статистических таблиц, тем делалось яснее, что единого мнения у нейлина нет. Больше того, он ощущал, что между ними идет некое внутреннее противоборство, вызванное, вероятно, конкуренцией кланов и их лидеров. Первый лезвие был сторонником жестоких мер относительно Тазинта, как минимум сокращение их численности и изоляции восточной части Северного материка. Его поддерживали второй курс «Биолог» и третья глубина, суть работ которой сохранялась в тайне. Другую коалицию, включавшую Зенда Уна и Наю Акра, возглавлял Джепро. Они полагали, что Тазинта надо оставить в покое и работать в стере, переселив их на юго-западный материк. И интенсивно прогрессируя в течение ближайшего столетия. Для этого координатором был разработан план, включавший знакомство с огнем, строительство хижин, одомашнивание двух видов травоядных, способных давать шерсти молоко, и разбивку плантации мясного гриба, происходившего с языдана, чтобы восполнить недостаток белков в рационе тере. Остальные члены экспедиции явно уклонялись от участия в спорах. Красавица и в такие, в силу своей некомпетентности, четвертый пилот вообще не относился к специалистам по генетике и биологии, а пятый вечерний дальше своей ботаники носа не совал. Что касается Иутина, то этой рабочей лошадки собственного мнения иметь не полагалось. В последующие дни, что остались до полета на планету, Тревельян провел в своем отсеке, вновь и вновь изучая записи коллег, хранившиеся в памяти искусственного интеллекта. Здесь были заметки Зендауна о языках и системе знаков тери и Тазинта. Результаты – антропологических исследований, произведенных первым лезвием и вторым курсом. Подробный ботанический атлас, составленный пятым вечерним, с указанием, какие животные обитают в том или ином краю. Солидный меморандум Наи Акра» о психологических особенностях обеих рас, богато иллюстрированный журнал раскопок, который палеонтолог Джепро осуществил в различных областях Сайката даже на прибережном шельфе, и большой доклад генетиков, подписанный и в Такие и Иутиным. Лишь одного не нашлось среди этого изобилия – отчета первого генетика третьей глубины. Нужно признать, что вопрос о взаимоотношениях двух крупных и десятков мелких кланов изучен недостаточно. Большей частью мелкие кланы являются верными вассалами Ни и Пахарас, следующими в Кельваторе их политики и безропотно снабжающих работниками старших партнеров. Вполне понятным является исчезновение нескольких мелких кланов, генетически близких к крупным и растворившихся в их среде. Нам известно о поглощении клана Тудонга кланом Ни, но очевидно были и другие подобные случаи. Однако временами мы улавливаем отголоски более бурных событий. Война, проигранная Ни, нарушила стабильность в обществе Книелина и привела к активизации центробежных процессов, о результате которых остается лишь догадываться. Из того, что Нии и Пахарас удержали власть, следует, что с диссидентами расправились. Но насколько жестокой была та расправа? И кто подвергся ей? Мы не имеем ответа на эти вопросы. Федоров, Георгадзе, кланы Книелина, пример искусственной эволюции.